Генри заметил череп и поднял его. Вдруг он издал какое-то восклицание и зажег спичку. Теперь его спутники увидели находку. Череп был не только раскроен надвое ударом меча или мачете, на затылке виднелась дырочка, свидетельствовавшая о том, что он был пробит пулей. Генри потряс череп, что-то задребезжало внутри, Потряс его снова, и из черепа вывалилась сплющенная пуля. Фрэнсис внимательно осмотрел ее. «Из седельного пистолета», — заключил он. «Порох был, видно, плохой или подмоченный, стреляли, ведь наверняка в упор. Здесь нельзя иначе, и все-таки пуля не прошла насквозь. А череп этот бесспорно принадлежал индейцу». Еще один поворот направо, и они вошли в небольшую, хорошо освещенную пещеру. Из отверстия, расположенного очень высоко и забранного продольными каменными брусьями, фут толщиной и почти такими же поперечными, в пещеру проникал тусклый дневной свет. Весь пол был усеян белыми человеческими костями. Судя по черепам, это были европейцы. Тут же валялись ружьи, пистолеты, ножи, а кое-где и мачете. «Они дошли до самого порога тайника», — заметил Фрэнсис, «а здесь, как видно, передрались из-за шкуры еще не убитого медведя. Очень жаль, что с нами нет старого индейца, и он не может увидеть, что приключилось с его отцом». А вдруг кто-нибудь остался в живых и удрал с добычей? высказал предположение Генри. Но, оторвавшись от печального зрелища, какое являли собой разбросанные по полу кости, и, оглядев пещеру, сам же и ответил, «Впрочем, нет, не может быть. Вы только посмотрите на эти драгоценные камни в глазах идола. Ведь это рубины, если я хоть что-нибудь в смысле».